Голова, сорок Мало мне было переживаний, но первый день Нового года принес бурю, после которой я думала, что не останется ничего. В этот момент рядом оказалась Лада, и именно она укрыла мой хрупкий мирок от окончательного разрушения. Не знаю, во что я верила, но, закрыв глаза и вопреки разуму, свернула на путь, последствий которого тоже не могла предугадать. Однако отчаянная надежда гнала вперед. После возвращения от Савельевых Лада осталась у нас. До завтрака она вытянула меня поплавать в бассейне с Марией, которая всегда поднималась раньше всех. И именно Мария обратила внимание на мой коммуникатор. Это было сообщение от Босгарда. дари окликнула Лада, когда я в нерешительности замерла над устройством. «Хочешь, я посмотрю, что он написал?» Я сглотнула и с отвращением протянула коммуникатор Хворостовой. Лада открыла чат, и ее лицо на мгновение окаменело. Но потом она выпрямила плечи, смахнула прилипшую прядь волос со лба и уверенно посмотрела на меня. «Пойдем к нам!» «Что там?» Дрогнул мой голос, а по телу побежали мурашки. «Не тот от прохладной воды, не то от пугающего предчувствия». Без лишних слов Лада отвела меня в комнату. Мы оделись и вышли из дома. Все то время, что она решительно вела к своему дому, я сбивалась с дыханием, кусала губы и представляла самое страшное, что Босград написал о своем прибытии на Тоу кан. Но когда Лада завела в свою комнату, усадила в кресло и прикрыла дверь, я не выдержала и потребовала показать, что написал этот хамони. Сообщение было коротким. Дари, мои родители ждут выставления твоей кандидатуры на торги. Я безумно рад. Ниже кресла падать было некуда. Но и в нем я словно растворилась, рассыпалась. Будь проклят тот день, когда я его встретила. Прошептала я не своим голосом, когда Лада впихнула в мои руки стакан с водой. дари не паникуй! Решительно встряхнула меня подруга. Мы сейчас подумаем, что делать дальше. Я осушила стакан и уронила его на колени. А что делать? С ужасом понимая, что смиряюсь с происходящим, потому что не знаю, что делать. Выдохнула я и закрыла лицо ладонями. Лада забралась в кресло и обняла меня. Раскачиваясь из стороны в сторону, она положила подбородок мне на макушку и сказала... Надо сделать так, чтобы его родители тебя не выбрали. Я улечу на Книз. Не получится. До прихода комиссии нет. А вот сразу после можно. Но что это даст? Туда не пускают чужих. Я хотя бы не встречусь с ним. Дрожа от страха и отчаяния, проговорила я. Может и так. Не успела Лада договорить, как пришло еще одно сообщение. Я улетаю с дядей и Ликросом на Книс, но после хочу увидеть тебя и лично поздравить с днем рождения. И это дало понять, что даже на Книс я не скроюсь от Босгарда. Мы с Ладой переглянулись, внутренности свело так, что если бы вовремя не сбежала в ванную, то меня стошнило бы прямо на колени подруги. Она успокаивала меня несколько часов у раковины, от которой я не могла отойти, все время чувствуя рвотные позывы. Потом уговорила полежать, в время как я не могла найти себе места, нервно меряя комнату шагами. Когда Ладе удалось усадить меня посреди комнаты, я чувствовала себя беспомощной, разбитой, стоящей на краю огнедышащей пропасти, в которой меня вот-вот столкнут. К вечеру так разболелась голова, что я уже не хотела ни думать, ни что-то делать. Лада, конечно, все рассказала матери. Они попытались накормить меня ужином. Но живот все еще так крутило, что я отказалась даже от чая. «Ну все! Хватит быть пай девочкой. Не выдержала Лада и грозно выпрямилась. Я уже боялась того, что возникло в ее голове. «Будем мыслить логически!» Светлана тихо села на кровать рядом и взяла за руку. А Лада, поставив руки в бока, стала ходить перед нами как военачальник, серьезным тоном выстраивая план действий. У нас комиссия на носу. А что делает комиссия? Она составляет характеристику на кандидатку в жены. Лада повернулась на пятках, прищурилась и указала на меня пальцем. Ты сделаешь все возможное, чтобы предстать в базе невест самой никчемной невестой. Такой, которая опозорит любую семью. Думаю, нет смысла говорить о Хамоне, которые пекутся о своей репутации больше, чем о соблюдении законов. Я впервые за сегодня вдохнула полной грудью, и желудок перестала стягивать. Идея была понятна, но и представить себе не могла, как ее воплотить. Облегчение оказалось недолгим. — А если и Ладары не захотят выбрать меня? После долгой паузы оглянулась я на Светлану. — Ты что, Паулы не знаешь? — возмущенно спросила Лада. — Или он тебя? У них же все давно решено. Ты что, не помнишь, как на тебя Улитей и Каели смотрят? Они спят и видят тебя своей невесткой. Светлана подтвердила сказанное улыбкой. Думаешь, это подействует? Скептично нахмурилась я. Если постараться, то да. Твердо заявила Лада и наклонилась ко мне. Ты готова постараться? Если это никак не отразится на моей семье и сестрах, да. — ответила я, но уверенности не прибавилось. — Будем стараться вместе. А зачем же тебе нужна такая рыжая подруга, а? Подмигнула она и, подвинув мать, села между нами. — Что же нужно делать? Вот совсем не представляю. Я растерянно поводила взглядом по полу. — Разработку плана «Никчемная невеста» оставь мне, и хватит об этом на сегодня. Поддержала Светлана и поднялась. «Сейчас ужин. Борис там уже волнуется». И Антон вернулся. «Вот и обсудимся за ужином», — не согласилась Лада. «Тем более понадобится помощь папы». А задаченная и растерянная, я не понимала, что задумала Лада и что меня ждет впереди. Но где-то внутри росла слепая готовность сделать все возможное, чтобы никогда больше не слышать имени Макрона Кхелан Год Босгарда. За ужином Лада не сдержалась и рассказала все о том, что меня ждет. Светлана и Борис задумчиво переглядывались. Антон помрачнел и угрюмо ковырялся в тарелке. Я размазывала овощное пюре по блюдцу и косилась в сторону Лады. — Па, ты позовешь Джона Самантик к нам в гости? После долгого молчания за столом спросила Лада. Я заметила, как напряглись родители от ее вопроса. Это не сулило ничего хорошего. «Антон, ты поел?» Мягко спросила Светлана сына. Стало ясно, что никто не хочет обсуждать какие-либо планы при нем, а это значит, что все еще сложнее, чем я себе представляю. Антон недовольно поднялся к себе. «Что ты задумала, детка?» Сразу, как стихли шаги сына на лестнице, спросил Борис. «Ничего противозаконного?» — заверила Лада. «Если она...» И ее указательный палец повис в воздухе в моем направлении. «Сделает все правильно!» «А ты не хочешь сказать мне, что я должна сделать?» — спросила я. «С тобой потом все обсудим!» Отмахнулась Лада и требовательно посмотрела на отца. «Па!» Борис опустил глаза, потом поднял их на Светлану, и они долго смотрели друг на друга. Я пребывала в замешательстве, тревожно метаясь взглядом между ними. В конце концов Светлана сказала. «Надо помочь, дари Кто кроме нас?» «Значит, решено», — кивнул Борис и просто вышел из столовой. «Я ничего не понимаю, но вы уверены, что это мне поможет?» Повернулась я к Светлане. Лада спрыгнула со стула и подбежала ко мне. Обняла сзади и положила подбородок на плечо. «Мам, это ведь может помочь? И мы ведь будем знать заранее, сможет Дарья или нет». Если надеяться на раздутое самомнение Хамони, то я бы сказала, что это самый безобидный способ. «И что нужно делать?» Поморщилась я, силясь представить себе такой способ. «Лгать!» — выстрелила Лада. «Бессовестно, хладнокровно, красиво!» Я оглянулась на подругу и, глядя прямо в решительные зеленые глаза, от неожиданности тонко пропищала. «Всего-то?» Я больше ни о чем не спрашивала, когда Борис вернулся из гостиной и попросил, чтобы завтра я пришла к ним на ужин. Я решила довериться Хворостовым. Уже то, что они просто знали о моей беде, очень сближало нас. Они бы не подвергли меня опасности, но постарались бы сделать все возможное, чтобы помочь. Только на это и была надежда.